Глава вторая Таська умерла два месяца назад. Когда Кир сказал это, я решила, что лучшим ответом будет, если я просто обниму его. И я сделала это. Наклонилась и крепко обняла сына. «Господи, один ты знаешь, как я люблю своего мальчика. Помоги нам, пожалуйста!» «Мам!» — шепнул Кир мне на ухо. «Хм! Смотри, там Таська!» Я моментально выпрямилась. «Что?» «Вон там! Смотри!» Кир указывал куда-то назад, за мою спину, и я обернулась. Первое декабря. Вечер. За окном автомобиля довольно-таки темно. Мы остановились на обочине возле цветочного киоска. И там, куда указывал Кир, сидела какая-то кошка, рыжая и пушистая. Свет падал сзади. и действительно казалось, что это Таська. И чем больше я вглядывалась в эту кошку, тем сильнее было это удивительное сходство. Мне несколько раз снилось нечто подобное после её смерти. Снилось, что она ходит по квартире, живая. Сидит у меня на коленках, лежит рядом, урчит от удовольствия, когда я её глажу. Таська ни разу не снилась мне умирающей, Я помнила об этом только наяву. «Не может быть!» прошептала я, немеющими руками нащупывая дверную ручку. Я буквально вывалилась из машины. Следом за мной оттуда вывалился и Кир. «Нет, нет. Я не настолько потеряла разум, чтобы оставлять посреди улицы незакрытую машину. Пожалуйста, вернись на место. Я сама». И теперь я смотрела туда, в это... возле подвального углубления, и не видела там тасю. «Мам! Кир, я прошу тебя!» Он послушался. Он всегда слушался. Эта кошка была очень похожа на Таську. От кончиков ушей до кончика хвоста. Не просто похожа. У меня не получалось найти ни одного отличия, по которому можно было понять, что эта кошка всё-таки не Таська. Но она ведь не может ею быть. Таськино сердечко перестало биться под моей рукой. Я видела ее остановившиеся глаза. И вдруг я услышала этот звук. Кошка. Пыхтела. Точно так же, как Таська. Ни одна кошка в мире не способна на такие звуки, кроме нашей. Тася, прошептала я, делая еще шаг вперед. «Тасьенька!» В этот момент кошка встала, развернулась и юркнула за палатку, а я побежала за ней, желая убедиться, что это не Таська. «Думайте глупо, но иногда нужно совершать глупости. Я человек сверхразумности, а таким людям свойственны исключительно глупые поступки. Правда, это бывает очень редко. Я постоянно замечала впереди рыжий пушистый хвост. Кошка лавировала между машинами, как профессионалка. И в то же время она была слишком чистой. Я видела в жизни много бездомных кошек. Чистыми они не бывают. Особенно пушистые. У пушистых шерсть первым делом сваливается. Образовываются жуткие колтуны. На улице такие кошки умирают очень быстро. Я не часто хожу на каблуках, и это меня спасло, иначе я бы первым делом брякнулась на асфальт. Он был покрыт тонким слоем льда. И я с трудом пробиралась вперёд, в отличие от кошки. Но в конце концов я всё же потеряла её из виду. Пробежав автостоянку и детскую площадку, я застыла возле подъезда жилого дома, огляделась по сторонам и разочарованно вздохнула. Чёрт! Это было глупо и предсказуемо. Догнать и поймать бездомную кошку. Надо быть кем-то вроде Оли. Это она у нас заклинательница кошек и собак. Любого поймает. Но я не такая. Я уже собиралась идти назад к машине, когда вдруг услышала характерное пыхтение Таськи за спиной. Может, я сплю? Я медленно обернулась и увидела ту самую кошку, которую пыталась догнать. И это была Таська. Не просто рыжая кошка. Именно Таська. Теперь я могла рассмотреть ее ясно, потому что стояла буквально в двух шагах. А она сидела возле двери подъезда, и её освещал яркий свет. Я бы ни за что в жизни не перепутала Таську с другой кошкой, как и Кир. И теперь я видела, что это действительно она. Её ушки с хвостиками на кончиках, как у Мэйн Куна. Её белые усы, розовый нос, зелёные умные глазки. Это была Тася. Моя Тася. Кажется, у меня в этот момент сердце остановилось. «Тася!» Я протянула к ней руки и сделала шаг вперёд. А Тася вдруг прыгнула в сторону и исчезла. Несколько секунд я не понимала, куда она делась. А потом заметила спуск в подвал. «Знаете, бывает возле некоторых подъездов такое углубление. Лестница, а внизу дверь в подвал. Вот туда Таська и прыгнула. Я подбежала к лестнице и посмотрела вниз». но Таси нигде не было видно. Более того, если бы она действительно прыгнула так, как мне показалось, то вряд ли осталась бы жива. У нашей кошки всегда было плохо спрыгнем с большой высоты. Она очень любила сидеть на верхней полке шкафа. Мы с Киром сажали её туда, но когда Тася хотела спуститься, она начинала мяукать, чтобы её сняли. Сама никогда не спрыгивала. Боялась. И теперь я смотрела туда, в это возле подвальное углубление – И не видела там Тасью. Я вдруг вспомнила, как чудесно переливалась её шерстка, когда она сидела там возле подъезда. Это была ухоженная, здоровая кошка, а вовсе не больная и умирающая. Такой я видела Таську в своих снах. И возле подъезда сидела кошка из моих снов. Тася. Ты, наверное, хотела что-то сказать мне. Ну что? И почему ты пришла именно сюда, к этому подъезду? в этот грязный подвальчик. Если бы не ты, мне бы и в голову не пришло спуститься сюда. Но я спустилась и огляделась. И поначалу мне показалось, что здесь ничего нет, кроме мусора и гнилых осенних листьев. Но потом я увидела среди этих листьев шерсть. То ли серую, то ли черную. Затем ухо и усы. Кошка! Значит, ты хочешь, чтобы я спасла эту кошку? Хорошо, Тася. Всё будет хорошо. Я всё сделаю.